Глава 27. Стучать пришлось довольно долго, но это только добавило решимости. И на этот раз дверь не открылась сама. ее распахнул талис, сверкнув на меня драконьим взглядом. «Я согласна». Выпалила, прежде чем испугалась этого взгляда. «Триса?» Окинула она беспокойным взглядом коридор у меня за спиной, будто ожидала увидеть еще кого-то. «Что случилось?» А я довольно бесцеремонно потеснила лорда, не обращая внимания на полуобнаженный вид. На этот раз в нем были только свободные пижамные штаны. Подумаешь, я и сама в халате. Вошла в спальню и, сжимая кулаки до боли, уверенно повторила. — Я согласна. — С чем ты согласна? — устало спросил он, закрывая дверь. — Совсем. В смысле, на все". Попыталась поправиться, но понятнее от этого не стало, судя по вопрошающе приподнявшимся черным бровям на заспанном лице дракона. — Объясни, о чем ты. — попросил он, озвучив отразившееся на лице непонимание. «Ох, не думала, что произнести это будет так сложно. Вроде все для себя уже решила, и нет, не отступлю, но сказать это вслух...» «Да что случилось, Триса?» Схватив меня за руку, сжав пальцы и заглядывая в глаза, обеспокоенно воскликнул Талис. «Ты чего-то испугалась? Страшный сон приснился?» «Зря я тебе все рассказал». «Да, то есть нет...» ух сейчас я только соберусь выпалила инстинктивно тоже сжимаю его руку будто ища поддержки или надеясь что таким образом он поделится частичкой своей храбрости ты можешь сказать все обещаю я выслушаю и постараюсь помочь только не молчи не на шутку разволновался дракон а была не была зажмурилась и выпалила я согласна на замужество зачатие и вот это все если так нужно чтобы спасти город и тебя я готова и замерла задержав дыхание сказала я это сказала но секунды шли а ничего не происходило затем рука талиса дрогнула разжимаясь а потом он и вовсе отдернул ее я открыла глаза и натолкнулась на неопределимый взгляд его лицо будто превратилось в каменную маску совершенно никаких эмоций даже глаза были обычные утратив драконий огонь и став человеческими. «Если так нужно...» Холодно повторил он мои слова. А потом сжал кулаки и нахмурился. «Ты за кого меня принимаешь?» «Ты же сказал, что это может спасти город и всех нас!» Растерянно прошептала я. «И я готова, если это поможет». «Уходи!» Холодно приказал лорд Энери. «Но почему?» Совсем растерялась я. «Триса, просто иди в свою комнату и ложись спать. Сделаем вид, что я этого всего не слышал». Неопределенно взмахнул он рукой, распахивая дверь. «Почему?» — уперлась я. «Ничего не понимаю. Он же сказал, что это единственный бескровный выход. Или дело во мне?» Меня озарило вспышкой догадки. «Он просто не хочет жениться именно на мне, даже ради спасения. Знаете, лорд Энери...» Не думала, что вы будете привередничать в сложившейся ситуации, — произнесла с непонятно откуда взявшейся обидой. — Понимаю, я не драконица и даже не аристократка, но других претенденток поблизости нет. А на кону жизни тысяч горожан и наши с вами. Я тоже, знаете ли, не горю желанием? — В этом и проблема, как ты не понимаешь, — воскликнул Талис, перебив меня и нервным жестом запуская руку в и так встрепанные со сна волосы. «В чем именно?» — упрямо уточнила я. «В том, что я не подхожу вам по статусу? Только я ни на что и не претендую. Главное, чтобы ваши сородичи отстали от нас, а потом...» «Что потом?» — прищурился он. «Расскажи, как ты видишь наше будущее, Альтриса Манор. «И хватит уже выкать мне!» — раздражает. «Об этом можно подумать позже!» — попыталась отговорить с общими фразами. «Не думала я о будущем. Тут главное, чтобы оно, это будущее, вообще было!» «О, нет, моя дорогая, жертвенно настроенная мисс Секретарь!» Протянул дракон, делая плавный шаг ко мне. «Именно об этом стоит подумать в первую очередь». Он оказался вплотную ко мне и чуть наклонился, обдавая лицо горячим дыханием с легким запахом костра. «Явно же провоцирует, чтобы отступила. Хочет напугать. Не выйдет. Я уже все решила». Расправила плечи и смело посмотрела в темной карие сейчас почему-то кажущиеся практически черными глаза не боишься уже значит хмыкнул он плавно обнимая меня одной рукой за талию и рывком прижимая к своему твердому и горячему как раскаленный камень телу но ты кажется забыла что для создания рода одной супруги мало нужен еще и ребенок он провел носом по моей олеющей щеке шумно вдохнул запах волос и жарко прошептал на ухо А для этого его нужно зачать. И чувствительную кожу во впадинке под ухом обожгло поцелуем. По телу пробежались мурашки, волна отдаваясь напряжением во всех мышцах. «Нет, я не утратила решимость, но не прямо сейчас же». Уперлась руками в плечи дракона, стараясь отпихнуть его, и отклонилась назад. В черных глазах полыхнул драконий огонь, зрачки начали растягиваться, а радужку затопило пламенем что и требовалось доказать. Отпуская меня, криво усмехнулся Талис. — Иди спать, Триса. — Я не отказываюсь от своих слов, — с вызовом ответила я и озвучила промелькнувшую в панике мысль. — Но не прямо сейчас же. Сначала нужно пожениться. — Триса, ты такая наивная, — устало покачал головой Талис. Его глаза опять погасли, будто огонь скрывается за непроглядной стеной. Даже не осознаешь, как оскорбляют меня все твои слова. Мало того, что ты уверена в моем бессилии, заранее решив, что не способен отстоять город, так еще и решила, будто я опущусь до насилия. И не мотая головой, так и есть. Если ты согласна на этот брак только из чувства вины или страха, то это будет насилием. — Но я же согласна, сама предложила, — растерянно протянула я. Проблема в том, что заставило тебя сделать это предложение. Я и помыслить не мог, что брошенные на эмоциях слова подтолкнут тебя к подобному решению. С какой-то затаенной грустью произнес Талис. «Возможно, когда-нибудь твои мотивы изменятся, и я приложу максимум усилий, чтобы это случилось. А пока иди спать, и ни о чем не переживай, отважная миссис-секретарь. Обещаю, я смогу защитить этот город и тебя» и меня мягко, но настойчиво выставили за дверь. Все прошло совсем не так, как я планировала. Но почему он отказался? Не понимаю».